Шестое. Эмми разговаривать язык существ К трем часам Элиот и Эмми снова заняли позицию на склоне холма. Они тщательно укрылись за плотной листвой, и их присутствие выдавал лишь небольшой конусообразный микрофон, подсоединенный к стоявшему у Элиота в ногах видеомагнитофону. На нем Элиот записывал звуки, издаваемые горилами, которые паслись с неподалеку. Единственная трудность заключалась в том, чтобы определить, на какой горилле сфокусирован направленный магнитофон и на какой горилле сосредоточено в этот момент внимание Эмми. Эллиот не мог быть уверен, что Эмми переводит те же звуки, какие он записывает на ленту. В ближайшей к ним группе было восемь горилл, и Эмми постоянно отвлекалась. Возле одной из самок вертелся шестимесячный малыш – Когда его укусила пчела, Эми прожестикулировала: Бэби больно. А Элиот в этот момент записывал вздохи самца. Эми, сказал жестами Элиот, будь внимательной. Эми внимательная. Эми хорошая горила. Да, согласился Эллиот, Эми хорошая горила. Эми будет внимательной к существам мужчинам. Эми не нравится. Эллиот молча выругался и стер получасовую запись. Стало ясно, что Эми смотрела совсем не на тех горил. Тогда Эллиот решил записывать все подряд, на что бы не обращала внимания Эми. Он снова включил видеомагнитофон и жестами спросил: «Какое существо смотрит Эми?» Эми смотрит Бэби. С Бэби толку мало. Бэби еще не научился говорить. Элиот прожестикулировал. Эми смотреть существо женщину. Эми нравится смотреть Бэби. Полная зависимость от капризов Эми была хуже ночного кошмара. Судьбой Элиота распоряжалось животное, чье мышление и поведение он почти не понимал. Зависимость Элиота только усугубляла то обстоятельство, что он был отрезан от мира людей и машин. И тем не менее ему приходилось сверить горилле. Прошел еще час. Солнце стало клониться к закату. Эллиот и Эмми спустились с холма и направились в лагерь. В создании оборонительных сооружений Мунро превзошел себя. Прежде всего, по его указанию, с внешней стороны лагеря были вырыты огромные ямы, вроде ловушек для слонов. В дно ям вкопали острые колья, а сверху ямы замаскировали ветками. Потом в нескольких местах расширили ров и убрали поваленные деревья и кустарники, из которых гориллы могли соорудить мост. Все сравнительно низкие ветки, нависавшие над лагерем, спилили. Теперь гориллам пришлось бы прыгать с высоты не меньше 30 футов, а на это они едва ли решатся. Потом Мунро вооружил трех из оставшихся в живых носильщиков, музези, амбурии и хорови, автоматами и баллонами со слезоточивым газом. Вместе с Рос Мунро повысил силу тока в сети ограждения почти до 200 ампер. Для этого им пришлось снизить частоту импульсов от 4 до 2 в минуту, иначе тонкая сетка могла бы просто расплавиться. Зато теперь ограждение и средство отпугивания превратилось в смертельное оружие. Первые наткнувшиеся на сетку животные будут моментально убиты, хотя повышение силы тока увеличивало и вероятность коротких замыканий, а следовательно и разрыва цепи. Уже на закате Монро принял самое трудное решение. Заряжая скорострельное и сенсорное устройство, он использовал лишь половину оставшихся у них боеприпасов. Когда боезапас будет израсходован, пулеметы замолчат, И Монро придется рассчитывать только на Эллиота, Эмми и их лингвистические успехи.